Он слишком добр и слаб. Его там окрутели. Я знаю, что императрица Александра Фёдоровна боролась тогда с разрешением указанных выше вопросов, как очевидно, они были разрешены в Киеве. Я положительно знаю, что Её Величество в те дни очень волновалась. Она написала государе письмо, причём в написании, в составлении текста этого письма принимал участие и Вырубово. Было приказано офицеру передать это письмо Его Величеству немедленно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 После первой же беседы ей по приказанию государя был подан поезд, и она была вынуждена уехать, помимо своей воли. Занотти говорит по этому поводу: она имела тогда с государением серьёзный разговор про Распутина. Императрица очень любила сестру, но и Елизавета Фёдоровна была бессильна бороться с его влиянием. Распутину, конечно, не приходилось вести борьбы за свою волю с государением. Но я не могу себе представить, чтобы государь в его необычайно трудном положении никогда бы не оказывал противодействия более Распутина, проводившийся через государя. Как в таких случаях поступал Распутин? Есюпов наблюдал такие случаи. Он говорит о злобе Распутина к государеву, о поношении им государя. Я не буду повторять этих распутинских слов, но я понимаю Есюпова, когда он говорит о Распутине как о чудовище.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 Появлялись пролечи. Мальчик испытывал сильные муки. Около него был врач деревенького. Наука делала своё дело, наступал кризис, опухоль насасывалась, мальчику делалось легче. Состояние матери было понятно. Вера в Распутина, она в силу целого комплекса психопатологических причин весь результат благополучного исхода относила не к врачу, а к Распутину. Но каким же образом на одной вере матери держался Распутин столько лет? Жож Распутина требовало помощников. При безусловной честности враща деревеньков, в чём я глубоко убеждён. Ему необходимо было, чтобы во дворце был или его соучастник, или полная рудия его воли, и способная смотреть на вещи глазами нормального человека, от которого он в любую минуту мог бы получить нужные ему сведения.